и занимался тем, что хронически обкрадывал Британский музей. Каждый день я отправлялся в эту пустынную гробницу мертвого здания, оставался там около часа и возвращался на свою квартиру. Никто не шпионил за мной. Мне удалось ввести в заблуждение моих преследователей и отвлечь от себя всякое подозрение. Но это был жалкий род существования. У меня мало слабостей, но посещение Дженнет очень порадовало бы меня». Маленький обед с ней где-нибудь в кафе Ройл, и охотно вступил бы снова в пестрый мир развлечений, лежавший теперь в стороне от моего пути. Мне было определенно известно, что Дженнет находится под надзором, да и кроме того, она оставалась для меня загадкой, которую мне необходимо было, возможно, скорее разрешить, так как она не исполнила моего последнего поручения». На третий день после приезда Горти и Мэдзгера я посетил своих поверенных в Линкольн-Инне. Мой кузен сразу же попросил меня войти, и мы поговорили некоторое время о моих занятиях, делах. Потом наступила пауза. Дверь была заперта, а стены комнаты очень толстые. «Как обстоят дела?» — спросил я. Мистер Юнхесбенд благодушно усмехнулся. Когда я оставался с ним наедине, я снимал маску скучного книжного червя и говорил с ним с той резкостью, которая мне присуща. Но мой поверенный всегда придерживался характерной для его профессии глубокомысленной речи. Он был всегда тем же, спокойным, точным, вежливым. — Все идет как нельзя лучше, — сказал он. Один из двух интересующих вас людей уезжает, как мы узнали сегодня вечером, в Манчестер. И второй остается совершенно один. Они еще до сих пор не вступили в переговоры ни с одним банком. Оба ввиду настоящего положения дела, разумеется, весьма недоверчивы. Им поручили охрану 100 тысяч фунтов в золоте, посредстве которых они надеются добиться для своей страны частных кредитов. С другой стороны, долг их родины, Англии, в сто раз превышает привезенную ими сумму. Вследствие этого они боятся, что любой банк, в который они положат свои сокровища, передаст их правительству, или что само правительство на каком-нибудь основании наложит на них арест. Итак, золото остается в их комнатах? Да. Они считают это самым безопасным. И Гордки едет сегодня ночью в Манчестер? Конечно. До сих пор все идет по-видимому как нельзя лучше, сказал я. Все дело в том, что золото никуда не спрятано и что Мэтсгер будет один. Остаются лишь некоторые мелочи. Мистер Юнхесбенд откинулся в своем кресле и сжал кончики пальцев. Все готово. Мэтцгер и Горчи остановились в отеле «Милано». В апартаментах номер 89, которая состоит, как мы знаем, из двух спален ванны и салона. Салон находится справа, а золото спрятано в спальне Мэдзгера. В нее можно войти из салона. Ванна расположена между двумя спальнями. Я уже познакомился с планом. Нетерпеливо прервал я его. Но мистер Юнхесбенд не торопился. Он вел себя так, словно в каком-нибудь запутанном деле требовался его компетентный совет. Апартаменты номер 90, продолжал он, состоят из одной только спальни, ванной и салона. Там живут очень богатые люди из Южной Америки. Мистер и миссис Хозе де Мигуэль. Сегодня вечером они уезжают на автомобиле в Саутгемптон, чтобы успеть к пароходу, отходящему завтра утром в буэдос «Их вещи уже уложены?» — спросил я. «Уложены. И мадам...» «Кажется, хорошо исполнила возложенную на нее задачу», — ответил он с некоторым колебанием. «Вы подозреваете ее в чем-нибудь? О, нет!» «Но все же она самое слабое свино в нашей цепи. Она обладает темпераментом. Мецгер быстро поддался ее очарованию, но я лично имел бы больше доверия к даме, которая на днях посетила меня. Я больше не уверен в своей жене». Полное достоинство и спокойствия покинуло мистера Йонгсбенда. Он склонился над своим столом. «Что вы хотите этим сказать? Знаете ли вы, что она была здесь, в единственном месте в Лондоне,